Пятое. Выехав из Италии в Зальпийскую Европу без ясной цели, «Еду я для того, чтобы ехать», — написал он 5 мая к Сакову Гоголь заехал в Париж. Он остановился на рю де ла пакс в ведьможном отеле «Вестминстер», где набожный граф Александр Петрович Толстой, намертво сдружившийся с ним в последние годы его жизни, приготовил для него особую комнату. На солнце с печкой. С этой весны и до смерти Гоголь не мог согреться ни земным, ни небесным огнем. Туда же в Париж явился гонимой туристической лихорадкой Павел Анненков Жуль, как прозвал его Гоголь во времена Петербургской юности в честь Парижского литератора Жуля Жанена заловкию. Узнав случайно, что Николай Васильевич в Париже. Анненков раздобыл его адрес и немедленно примчался к нему в отель. Друзья не виделись пять лет с тех пор, как летом 1841 года Жюль переписывал времена Виа Феличи, главы первого тома «Мертвых душ» под диктовку автора. Гоголя обрадовался встрече, но радостью рожал недолго. Он тотчас и с неудовольствием заговорил о петербургских делах. Стал жаловаться на путаницу в денежных расчетах с доверенными лицами возникшую после выхода в свет его собрания сочинений, того самого, которое напечатала вороватая типография Бородина под халатным присмотром Красненького. В ответ на это Жуль выгораживая общего друга, напомнил Николаю Васильевичу, что в начале прошлого года Красненький послал ему переводной вексель тратту Петербургского банка Штиглица на четыре тысячи рублей. Это была большая сумма, около... Шестнадцать тысяч франков. Римская квартира Гоголя на Феличи стоила 20 франков в месяц. Однако этих денег, как выяснилось, Николасич не получал. Более того, за полтора года он не имел о векселе никаких известий ни от Плетнева, ни от Жуковского, которые заведовали его денежными делами. Первый в России, второй в Европе, ни от Гамбургского банка Гейна, назначенного трассатом плательщиком по векселю не от самого Прокоповича. Вскоре Гоголь уезжает из Парижа, направляясь в Бельгию, к западным пределам континента, чтобы испробовать еще раз целебную силу холодных вод Северного моря Востенде. Он же бывал. Уезжает из Парижа и Аненков, держа путь в Центральную Европу через Франконию. В середине июля происходит странная встреча, которая словно Предвещает грядущее раздвоение знаменитых персон, вовлеченных в историю с пропавшим Векселем. Продвигаясь своим маршрутом, опытный турист Анненков заезжает в Бамберг, Франконский Рим, как прозвала Малва этот город за славное прошлое и впечатляющую архитектуру. И первым делом отправляется на вершину Домберга, соборного холма, чтобы осмотреть кафедральный собор, царящий над городом и окрестностями. Дальнейшим он описывает так. Усталый и измученный более наблюдением и соображениями, чем самой ходьбою, я покинул собор и начал спускаться вниз горы, когда на другом конце спуска увидел человека, поднимающегося в гору, и похожего на Гоголя как две капли воды, предполагая что Николай Васильевич теперь уже в Остенде стал быть, позади меня, я с изумлением подумал об этой игре природы, которая из какого-нибудь почтенного бюргера города Бамберга делает совершенное подобие автора вечеров на хуторе, но не успел я остановиться на этой мысли, как настоящий веститный гоголь стоял передо мной. И в самом деле встречный прохожий оказался настоящим гоголем, хотя Анненкову поначалу и трудно было в это поверить, ибо Гоголь должен был находиться в это время не в глубине континента, в Бамберге, а на его окраине, в Остенде, куда по прямому пути из Парижа было не более суток из-за Но бамберский Гоголь и человек в коротеньком пальто с глазами, устремленными постоянно в землю, повстречавшийся Аненкову в Бамберге, ехал к морю уж второй месяц и успел побывать во Франкфурте, и Грефтенберге, в Праге, в Карлсбаде, потому что взял дорогу через Австрию и Дунай, что, конечно, подтверждает его гоголевость. Его настоящий, так настоящий, действительно гоголь и вправду редко ездил прямым путем. Так или иначе, 20 июля 1846 года, продвигаясь в западную Фландрию за Телиум, как узор на вышивном рушнике маршрутом, Николай Васильевич заезжает в Швальбах, Курортный городок на минеральных водах среди лесов и гор вблизи Висбадена. И в тот же день пишет письмо ректору Санкт-Петербургского университета Петру Плетневу, другу и издателю, который исполнял в России как красненький важные поручения странствующего в чужие государства писателя К концу послания Николай Васильевич вдруг вспоминает о Векселе. Но вдруг становится любопытна его таинственная судьба. «Недавно я встретил, — пишет он, — одного петербургского моего знакомого, фамилии Аненкова, который вместе с тем знакомый с Прокоповичем. Он мне объявил, что Прокопович послал мне в начале прошлого 1845 года 4000 рублей с сигнациями во Франкфурт на имя Жуковского. Этих денег я не видал в глаза, но если получил, то отправил бы немедленно к тебе. Упоминаю об этом вовсе не для того, чтобы... Тебя вновь чем-нибудь затруднить по этому делу, но единственное, за тем, чтобы довести это к твоему сведению. Через 10 дней, 30 июля, возникает дело, которое затмевает для сочинителя все другие дела мироздания. Николай Васильевич отсылает из Швальбаха первую часть нового произведения с твердым приказанием в письме Все свои дела в сторону и займись печатанием этой книги под названием Выбранные места из переписки с друзьями. В последующие месяцы из Приморского города Остенде, куда он все-таки добрался, а потом из Франкфурта, куда перебрался, Гоголь отправляет в Петербург остальные части выбранных мест. Все сопроводительные письма он наполняет распоряжениями по делу книги. Все ответные послания Плетнева представляют собой отчеты о выполнении этих распоряжений. Иногда, впрочем, между корреспондентами речь заходит о векселях, о разных векселях. Плетнев пересылал Гоголю за границу любые причитающиеся ему в России деньги. Но только не о векселе Штиглица, который был послан в 1845 году Прокоповичем. Этот призрачный вексель совершенно улетучивается из переписки Николая Васильевича и Петра Александровича. Издатели-сочинители, словно сговорившись, молчат о растворившихся в воздухе деньгах. Но ну вот в конце января 1847 года, спустя полгода после получения известия о загадочных четырех тысячах, плетнё вдруг докладывает Николаю Васильевичу, зимующему в Неаполе в доме графини Софьи Апраксиной, сообщу тебе подробности о Векселе Прокоповича, о котором ты узнал от Таненкова и писал ко мне. Прокопович в начале 1845 года действительно послал во вексель на имя Жуковского для передачи тебе, оставив у себя второй его экземпляр. Он воображал, что давно эти деньги получил. Надо бы наполагать, что тут вышла какая-нибудь сумятица. Когда я уведомил Прокоповича, что ты этих денег не получал, он привез мне для удостоверения второй экземпляр векселя. Я велел Прокопович побывать с ним у Штиглицы, где сказали, что если по первому действительно видно не было, то еще можно получить по второму». Строго говоря, секунда векселя или второй экземпляр тратты, который Прокопович предъявил Плетневу, не мог служить удостоверением, что деньги дошли до рементена. По нему нельзя было установить и то, производил ли кто-нибудь с прима-векселем, первым экземпляром, какие либо действия или операции. Ну, был ли он, например, акцептирован банком Гейна в Гамбурге, посылался ли по почте на имя Жуковского во Франку и так далее. Наличие Прокоповича секунды векселя на четыре рублей банка Штиглица, выступившего трансантом векселедателем, свидетельствует лишь о том, что трата на эту сумму была оформлена не соло-векселем, а имела дубликаты, своего рода аватары, зримые и равноценные проявления одной и той же сущности. Все дубликаты принимаются к оплате, и все становятся недействительными, как оплачивается один из них. Отправив сообщение о Векселе Николаю Васильевичу, Плетнев в тот же день пишет письмо во Франку Жуковскому. Он обрисовывает поэту, европейскому кассиру Гоголя, все известные на тот момент, в общем-то, подозрительные обстоятельства дела. И просит его получить либо по секундой Векселю в банке гейна четыре и передать их Гоголю, либо объяснить все дело ему же, Николаю Васильевичу, если деньги по какой-то причине не будут получены. Разумеется, вместе с письмом Плетнев посылает Жуковскому взятую Прокоповича второй экземпляр траты, который должен был сохранять всю силу актуального финансового документа, если по первому действительно выдано не было. Неожиданное послание Плетнева приводит Жуковского в замешательство. Поэт никогда не допускал в денежные дела к никакой ветренности, а уж тем более сумятицы, предполагаемой Петром Александровичем надежным счетом ответственности и сумятицы служила учетная книга, где Жуковский аккуратно фиксировал под точными датами все свои действия с документами, письмами, наличными деньгами и ценными бумагами, проходившими через его руки. Он первым делом бросается к учётной книге, потом к первой бумаге. В письме от 10 февраля 1847 года он пишет Гоголю. «При своем письме Плетнё посылает мне вексель». Секунда для доставления вам и говорит, что этот самый вексель прима был уже в январе 1845 года мне послан для вас же, и что до сих пор нет слуху получили вы его когда-нибудь. Право ничего не помню. Если бы мне был прислан для вас такой вексель, то конечно был бы он и вам доставлен. Я справлялся со своей книгой, в которую я записываю отправленные письма. Там стоит... 1845 год, января 23-го, Гоголю с письмом Смирнова и Шереметьевы. Января 13-го, Гоголю просто. 1846 -го, января 21-го, Гоголю с сложением векселя. Вот и все. Не знаю ничего о векселе, который должен был идти через руки Прокоповича. Не знаете ли вы, чего об этом сами? Этот вопрос, не знаете ли вы, рука поэта вывела на бумаге машиналь. Василий Андреевич вовсе не рассчитывал получить на него ответ. Он хорошо знал, что Николай Васильевич знать ничего не может. Строчкой ниже, как бы предугадывая, что ясного ответа по вексельному делу от автора мертвых душ» не будет, он же сам и написал, «Во всех сих делах вы, любезнейшие, не наблюдаете надлежащей точности». Но ответ последовал. Это был точный ответ. Это был ясный ответ. Это был такой ответ, который Николаю Яковлевичу Прокоповичу... О его заводе здесь речь следовало бы выучить наизусть. Из города Неаполя, из палаццо Ферандини, арендуемого графини Софии Апраксиной, Гоголь 4 марта 1847 года написал во Франкфурт на майне Жуковском. От Плетнева я получил извещение, что назад тому два года был послан ко мне точно вексель от Прокоповича во Франкфурт. Вексель этот, вероятно, получил вместо меня какой-нибудь другой гоголь, потому что один из таковых завелся во Франкфурте во время нашего пребывания вместе и получал весьма часто вместо меня мои письма. Спустя два дня, 6 марта, Николай Васильевич дал отчет об исчезнувшем Векселе и Петру Плетневу, написал в Петербург. Что касается до Векселя Прокоповича, то он, вероятно, получен кем-нибудь другим. Надобно на тебе знать, что во Франкфурте во время нашего пребывания вместе с Жуковским завелся другой Жуковский и другой Гоголь. Эти господа весьма часто получали наши письма. Какого бы рода ни был этот другой Гоголь или не Гоголь, воспользовавшись деньгами, он, без сомнения, был человек беспутный и безденежный, стал быть, и теперь остался беспутным и безденежным. А потому взыскивать пришлось бы или с несчастной семьей, или с родственников, чего Боже схрани. Жуковского я просил разузнать, если можно, но не взыскивать. Действительно, тот Гоголь просил того Жуковского не преследовать по закону не того Гоголя. Это же Николай Васильевич объяснил Василию Андреевичу в мартовском письме так. «Придется, может быть, содрать последнюю рубашку, если не самую кожу, или с его жены, или детей, или родственников, А чего, Боже, сохрани, поэтому дело это оставить». Разузнать можно о Христа ради никаких взысканий ни в каком случае.